Глава двадцать Раздался взрыв, а за ним звук удара металла об камень. Три воина своими спинами едва не снесли каменную стену, которая окружала логово главного зомби. «Сколько же у него навыков!» — простонал Артем и взглянул на товарищей. Чов поднялся на ноги, хоть и с трудом. Саул выглядел бодрее, но у него и уровень 32. -й. Остальные трое временно выбыли и покинули поя боя, чтобы не мешаться первый раз вижу такую нежить. Саул кашлял, видимо, повреждены легкие, но король не мог помочь ему лечением, ведь зомби, который тоже был весьма потрепан, вновь бросился в атаку. Его огромный широкий меч засиял синим, а у людей уже почти не осталось навыков, даже тех, что давало снаряжение. «Адреналин! Рывок!» — приказал король, решившись поставить все на эту атаку. Бросившись навстречу главному гаду, король резко ударил копьем, отводя в сторону меч-зомби. Тот вонзился в землю, и она взорвалась, окатив парня взрывной волной. Артем сжал зубы до скрипа. Очень уж болезненной была сила, что поразила его. Зомби не ожидал, что смертному хватит сил отразить его удар, ведь ранее не получалось. Но адреналин временно удваивал силу и ловкость, отчего теперь король был в десять раз сильнее и быстрее себя до прихода системы. Немедля он ударил нижесть ногой в грудь, заставив здоровяка пошатнуться, и тут же с двух сторон навалились чов с Саулом. Но зомби вновь использовал навык, взорвавшись энергией, и воинов отбросило. Лишь король смог устоять, так как вонзил копье в землю. И даже так он оставил глубокую борозду, длиною в полметра. Чудовище же, схватив меч, попыталось лишить Артема головы, но он нырнул под оружие и вонзил копье в грудь зомби. В очередной раз. И вновь безуспешно. Тогда король решил действовать иначе. Он перекинул зомби через себя. Весил он очень много, но сейчас адреналин помог это осуществить. А мертвец аж оружие выронил от удивления. Миг спустя он своей спиной доломал каменную стену, после чего начал подниматься на ноги. Однако подбежавший Саул, одолживший меч главного зомби, со всей силы рубанул потому, почти лишая ноги. В ответ враг схватил здоровенный камень и метнул в человека, сшибая его с ног. Но в тот же миг на шею твари опустился топор чева, усиленный заряженным ударом и адреналином. Повисла тишина, а миг спустя здоровяк упал на колени, а рядом с ним упали монеты. Это была победа. Крайне тяжелые и практически на грани, но победа. «В следующий раз приведу магов. Подорвем к чертям собачьим». Вдруг рассмеялся король и проверил, как там Саул. Шевелится, но постанывает Чов также был жив, но крови потерял немало. Артем быстро прошелся по ним целителем, чтобы улучшить состояние, и, пока не закончился адреналин, забежал в резиденцию. Точнее, то, что от нее осталось. Но! Зато там, на большом пьедестале, парил синий кристалл формой напоминающей яблоко. Да и размером был таким же. «Внимание! Вы добрались до магического ядра проклятого острова и извлекли его. Желаете разрушить остров?» «Вся нежить будет уничтожена, а остров упадет через 8 часов. Если же сохранить остров, то награда будет выше, а ядро в будущем восстановится». «Хм, а на прошлом маленьком острове мне такое не предлагали. Конечно же беру награду. Мне тут еще камень нужно весь забрать». Король рассмеялся, ведь лучший камень этот на намародеренный. Самим добывать долго и тяжело». Внимание! Вы можете получить награду в любой момент, но если не сделаете это в течение 48 часов, она появится сама. Ваша дополнительная награда за покорение проклятого острова в одиночку. Два ОХА! Король направился к выходу, мысленно делая пометку, что нужно сохранить координаты острова и потом вернуться сюда. Вот только стоило ему оказаться снаружи, как адреналин прекратил свое действие и парень упал на колени. Ох! Ему резко стало плохо, так как началась побочка от адреналина. А из-за того, что он бросал всяких там зомби-гигантов, спина просто выла. Позвоночник же обещал рассыпаться в труху. В итоге все трое лежали на земле и кряхтели. Чуть позже к ним приползли бойцы, ранее выбывшие из боя. Они были в более приличном состоянии, нежели король с остальными. И, к счастью для всех, зомби на острове уже не осталось. Поэтому шестерка просто ждала, когда за ними придут. И ждать пришлось недолго. Объявились воины Норф и Грапи, а за ними и группа целителей, включая Лену. Она и привела людей, так как слышала мысли Артема. «Большой», — заметила девушка, глядя на зомби-гиганта. «У него навыков было больше, чем у нас всех вместе взятых», — простонал король и деактивировал броню. Лена начала его лечить, но уже совсем скоро воины оказались на носилках, и их понесли в королевство. Артем же, пока его несли, раздал указание о начале добычи камня. Его нужно было собрать как можно быстрее, ведь нежить будет постепенно восстанавливаться. Вскоре он оказался в лазарете, впрочем, как и четыре десятка воинов и ополченцев. Благо, никто не погиб, а большая часть ранений получена из-за нехватки опыта и простой неудачи. И то в основном досталось ополченцам, и в большинстве случаев это ожоги от огненных шаров. Пока король лежал, каждые десять минут получал отчеты о ходе сбора добычи. Большая часть снаряжения нежити была настолько хламом, что даже собирать не было смысла. Артем повелел выбросить его в Мертвое море. Туда же полетели кости скелетов и все костяное оружие, вроде луков, клинков и доспехов. По итогу едва набралось 6 сотен единиц различного снаряжения от ФДД ранга, но все оно требует ремонта. А вот монеты... Артем был приятно удивлен, когда узнал, что ошибся. Монет собрали не 10-12 тысяч, а 15. Ха -ха, «Думаю, имеет смысл почаще нападать на такие осколки», — рассмеялся король, смотря на довольную мордашку своего казначея. «Если каждый такой бой будет заканчиваться заполненным лазаретом и королем среди раненых, то я против», — возразила Кристина. «Камня в том городе нам хватит, чтобы построить свою каменную стену. С ней можно будет не опасаться нежити. К тому же у нас появится телепортационная арка. Она позволит нам набрать еще больше людей». «Ну, не знаю. Сможем ли мы столько ассимилировать?» Кристина немного сомневалась, а вот король выглядел уверенным. «Оружия и снаряжения у нас весьма много». Осталось обучить стрелков, и даже если на нас нападут пираты, мы от них отобьемся. И нет, предать нас не смогут, ведь моя гибель – это гибель королевства. Подсказка. При вашей гибели правителем станет наследник или же королева. Однако все функции обмулятся, и королевство станет обычным феодом. Хм, нет, королевство не упадет в Мертвое море, но пусть на землю будет закрыт, а все функции отключатся. Кстати, да, король ты наш». Кристина сделала руки в боки и сердито посмотрела на него. «Ты постоянно рискуешь, а если и правда помрешь?» «Иначе не стать сильнее», — покачал он головой. «Да ладно?» — воскликнула она, и в руке появились монеты. «А что это у меня в руках?» «Ой, да это же средство стать сильнее!» «Вау!» Артем скривил улыбку. «Ведь деньги...» Он любил их копить, а тратить... Хоть и понимал, что нужно, но это было тяжело. «Ну-ка!» «Ам!» – она потянула их парню. Тот вздохнул и, положив монеты в рот, начал направлять их на навык дракон, увеличивая его до двадцатого уровня. На это ушло более восьми сотен монет. выдохнул король, когда у него глаза на лоб полезли от столь мощной дозы жизненной силы. И пусть она быстро утекла в навыки, но даже этого хватило, чтобы у парня начали быстро расти волосы и ногти. И мало этого, кожа начала слезать, а под ней новая и розовая. — ты как змея! — смеялась Кристина, потому что все происходило так быстро. И не только это, ведь вскоре Артем сорвался с места и умчался в туалет, где из него выходила вся дрянь, что скопилась в организме. Пришлось там провести целых полчаса, а потом умчаться в столовую и есть как не в себя. — Пожалуй, больше так не будем делать, — свиной на лице заявила черноволосая девушка. Она сидела рядом с Артемом, а по-другую от него сторону Лена и Мира напротив. Последняя с улыбкой наблюдала, как король ест. Вообще, я бы сказал, что неплохо. И раны все быстро вылечились, и тело будто бы обновилось. Король говорил с набитым ртом, потому что не мог остановиться и не есть. Но, честно говоря, я не уверен. Это эффект от монет так повлиял? Или повышение уровня дракона? Ну, я думаю, мы это вскоре узнаем. Кристина улыбнулась, но как-то грустно, а Лена подавилась супом, после чего уставилась на парня и немного отодвинулась от него. — Вы о чем? — недоумевала Мира. — О том, что случается, когда получаешь много жизненной силы. Лена вздохнула. — О, поняла, я вас прикрою. — Да кого ты прикроешь, секундочка, — хмыкнула Кристина. — Ну вот, началось. Рука Артема обвела талию девушки и пришлось им всем троим идти в спальню. И не только им. За это сражение весьма много воинов получили большое количество единиц жизни. И чем ниже у них уровень, тем сильнее эффект от этой энергии. Поэтому, вероятно, через 9 месяцев в королевстве случится бум рождаемости. Правда, в Межмирии все протекает куда быстрее из-за жизненной силы. Но король об этом еще не знал. Следующие два дня Артем занимался делами королевства и охотился в лесу на земле. За это время в Колымске случилось неприятное событие. На город напал рой гигантских ос. ПВО не справилось, в итоге погибло две сотни гражданских. Твари проникали в окна, а также охотились на людей, которые не успели спрятаться, услышав сирену. Эти осы даже могли пробить корпус легковых автомобилей. Будь Артем на месте, он смог бы существенно сократить количество жертв. И на этой почве на правительство города посыпались различные обвинения. «Простите, ребят, на меня объявлена охота, поэтому меня не было в городе», написал он на городском форуме. «Уроды, блядь! Артем, ты, блядь, с бандитами и террористами борешься, а потом тебя самого террористом и бандитам выставляют. Сразу понятно, кто у нас тут всем рулит». Ответили ему на форме, и немало человек начали лайкать этот пост. Вот только вдруг сообщение было удалено, как и все остальные, а аккаунт Артема заблокировали. Да уж, король сидел на лавочке, уткнувшись в телефон. Узнать его сейчас было тяжело. Все же он был в спортивной куртке и с капюшоном на голове. Да и улица не самая оживленная. Артем успел посмотреть на свой магазин, который был опечатан и под охраной, посмотрел на беженцев, которые жили на стадионе, и передал им еще провизии. После прошлого посещения их все же стали нормально кормить с учетом актуальной численности. Но опять же, пока не выложишь в сеть, никто не пошевелится. Впрочем, были и хорошие новости. Страны о чем-то там договорились. О чем пока непонятно, об этом расскажут потом, но это что-то важное. Пока читал новости, король получил письмо на почту и, улыбнувшись, направился к месту встречи, где его уже ожидал броневик убийц чудовищ. Вижу, вас не слабо потрепало. Внутри машины Артем увидел сурового мужчину, он же шеф, и убийц чудовищ. Шеф был перебинтован с ног до головы, и вместо привычной формы ОППС одет в гражданскую одежду. Ебаные осы! Прошипел другой мужчина, тот, который Костя, среднего роста, с хитрым лицом. Также в машине были обе блондинки и еще один незнакомый Артему человек. На вид важный. Он с интересом осматривал парня. Вот твои навыки. Костя протянул коробку, в которой когда-то продавался дорогой планшет от Самсунга, а внутри кристаллы навыков. Ровно то, что заказывал король. Миг спустя коробка оказалась на столе в покоях Артема. «Благодарю, и, я думаю, вас теперь очень интересует навык дракон». Парень невольно улыбнулся, ведь против ос это идеальный навык. «Летающий и очень могучий воин. Правда, если повысить уровень навыка». «Да, и позвольте, я теперь буду вести дела», — заговорил тот самый важный мужчина. «Среднего телосложения, гладко выбрит, но при этом серьезный, и видно, что бывший военный. Лет ему эдак под 50. «Зовут меня Андрей Семенович, и я являюсь непосредственным руководителем ОППС, отряда противодействию проявлениям системы». Мужчина сделал весьма важный вид, когда говорил это. Однако Артем отнесся к этому с большой долей пофигизма. «Как меня зовут, я думаю, вы знаете». «Да, Артем Владимирович, и мне очень жаль, что заварилась вся эта каша. Поверьте, работа уже идет, и крысы, которых вы напугали, не смогут сбежать с корабля, так как некуда бежать» поэтому их рано или поздно поймают. «Может быть, а может и нет». Артем пожал плечами. «И давайте ближе к делу. Я прошу вашего содействия. Стране очень нужны навыки, такие как дракон». «Без проблем, условия вы знаете». «Да, но у страны нет столько лишних монет. Поэтому я прошу вас предоставить их бесплатно». «Вот, в руке короля появилась книга, и он протянул ее мужчине. Читайте». Цена фиксирована, и изменить я ее не могу. «Артем Владимирович, я не хочу сомневаться в ваших словах, но страна действительно находится в тяжелом состоянии, а вы пытаетесь на ней нажиться. Эти навыки нужны для простых бойцов и защиты гражданских». Проговорил он, но вдруг у Артема зазвонил телефон. Он вытянул палец, прося замолчать мужчину перед собой. «Ага, понял, спасибо». Вернув телефон в карман, парень улыбнулся. «Андрей Семенович». «Тут недалеко находится мой человек, способный определять ложь даже на расстоянии». «И вот, все эти ваши речи – абсолютная ложь, особенно про простых бойцов и гражданских. Прощайте». С этими словами Артем переместился в королевство. В броневике же наступила тишина. Перебинтованный мужчина уставился на своего начальника, а тот скривил лицо и заявил. «Он просто не хотел идти на сотрудничество и решил соврать». Лена еще немного послушала их и тоже переместилась в королевство. Артема она нашла в библиотеке. Он скармливал ей кристаллы навыков и выглядел довольным. Десять навыков, причем очень полезных, пополнили общий каталог. «Все на меня свалил, да?» – спросил парень. «Да, и он один из тех, кто устроил на тебя охоту. Но теперь, узнав про навык дракон, их обуяла жадность. Старик же ни при чем». Он не смог объяснить, откуда у него появился навык, и в итоге вышли на тебя. Лена подошла к Артему и вздохнула. А тот развернулся и вручил ей книгу. «Энергетический барьер? Неплохо». «Ага, посмотри остальные. Теперь мы сможем защититься как от огнестрела, так и от магии. Но нужно проверить прочность барьера, его размеры и прочее». «Поняла. Сейчас же займусь». Девушка грустно улыбнулась, чувствуя печаль Артема, и ушла. Парень же еще некоторое время провел в библиотеке, но вскоре его нашла Кристина и как раз вовремя. «Ммм, выписать все навыки, их описание и цену? Зачем?» – удивилась она. «Хочу заявить о себе всему миру. Думаю, уже пора». На лице его появилась улыбка, а взгляд устремился в окно библиотеки. «Там люди занимались делами, королевство кипело жизнью. Сил нам хватает, но не хватает денег». «И планирую я заработать все деньги мира». Он рассмеялся, но, конечно же, шутил. А план заключался в том, чтобы иметь дело напрямую с руководителями стран, а не с мелочи на местах, которые думают лишь о себе. Теперь, когда у Артема есть сила, с помощью которой король может защитить то, что имеет, он может перейти на мировой уровень. Так он сможет покупать и продавать навыки, торгуя со всем миром. И для этого нужна рекламная кампания чем он и занялся. На подготовку ушло целых два дня, и за это время жители королевства до конца разобрали каменную стену города нежити, а заодно заработали немного монет, уничтожая восставшую нежить. Даже воины участвовали в сборе камней. И как итог, все жители королевства сейчас собрались на крыше замка в ожидании этого долгожданного момента. Артем же обернулся и, посмотрев на сестер Синицыных, снимающих его на камеру, улыбнулся и нажал на кнопку своего планшета. Миг спустя началось самое настоящее представление, поразившее всех новеньких. Ведь деревянная стена попросту развалилась, а бревна взмыли в воздух. Тысячи бревен умчались на, казалось бы, безграничный склад, который ранее был улучшен до третьего уровня. И когда все бревна вернулись на склад, из него полетели десятки тысяч каменных блоков. Они начали осыпаться вокруг города, но на приличном от него расстоянии. И стала расти каменная стена. Высокая. Почти 7 метров в высоту. А еще она была оснащена специальными зубьями, предназначенными для защиты от вражеских стрел и магии. Были и высокие башни. Правда, пока без крыши, но Артем поработает над этим. Но сейчас главное не это. Территория города увеличилась настолько, что заняла большую часть острова. А теперь самое интересное. Заулыбался король и начал строить все остальное, на что хватит ресурсов.